Глава 14. 11 августа 2092 Акинава, загородный дом, военно-воздушная база. После этого 2 дня прошли нормально. Этот человек следовал за мной, как всегда, и я относилась к нему так же, как всегда. Я думала, что пытаюсь быть добрее к Ани. Нет, я всё ещё так думаю. Я думала, что если так сделаю, что-то может измениться. Но это лишь послужило нам постоянным напоминанием, что привычки, однажды укоренившиеся, не могут быть так легко исправлены. Вчера и позавчера я снова, как всегда, обращалась к нему эгоистично, осталась 7 дней нашего двухнедельного отдыха. В эти 7 дней я, скорее всего, буду так к нему обращаться снова и снова. Я не могу себя пересилить. Неделю назад я даже не заметила бы. Тогда что со мной происходит? Я не понимаю себя. Я не понимаю, чего желаю. В состоянии тоски я, видимо, проведу и этот день с такими мыслями, омрачившими мой разум. Но к счастью, хотя говорить так будет слишком нагло, но, похоже, это больше не имеет значения. Я больше не могла позволить себе роскошь таких мыслей. Как только я закончила завтракать, от всех приборов и оборудования прозвучал сигнал тревоги. Теми, кто вызвал тревогу, были вооружённые силы. Другими словами, нападение иностранного государства. И он оставилось на экран, будто хотел его съесть. Вторжение ведётся с Западного моря. Не было объявления войны. Атакующие силы флот подводных лодок с баллистическими ракетами. В настоящее время они с наполовину всплывшего состояния атакуют острова Керама. На этот поток незнакомых слов меня переполнила угроза паники. У меня в голове застрелили лишь слова: подводные лодки с баллистическими ракетами. «Неужели подлодка, которую мы встретили во время морской прогулки, была одной из них?» «Пожалуйста, позвольте мне как можно скорее передать это Майя сама!» Сакурай-сан не могла скрыть свое нетерпение, когда сделала свой запрос. «Да, пожалуйста!» И кивнув, Ака сама также не могла скрыть свои нервозности. Неудивительно, подумала я. Я сама, конечно, всё ещё не поняла, что мы вдруг без преувеличения оказались в эпицентре войны. Телеведущая неоднократно призывала всех... Пожалуйста, оставайтесь спокойными, хотя она сама не очень походила на человека в полном самообладании. Конечно, говорить что-то вроде «не паникуйте» в такой ситуации является гораздо более смехотворным. Я действительно не запаниковала лишь потому, что у меня просто не было этого чувства реальности. Думаю, я просто видела всё, будто это проблема кого-то другого. Держи себя в своего рода стремлении уйти от действительности. Но а что насчёт этого человека? Аня, молча читая с небольшого терминала гораздо более подробные данные, чем с телевизора, казалось, где-то потерял свои человеческие эмоции, такие как волнение и напряжение. В спокойной атмосфере, будто считая всё это простым интеллектуальным упражнением, если кто-то назовёт его сложным андроидом, я, наверное, даже буду склонна с ним согласиться. Неужели Аня не чувствует, что это действительно происходит, как и я? Или он действительно просто вообще ничего не чувствует? Когда я на него уставилась, они сделал удивлённое лицо. Как только я подумала, в чём дело, они достал коммуникационный терминал с нагрудного кармана своей летней куртки. Да это ошибка. Нет, это я должен благодарить вас за тот день. На базу вы говорите? От его ответа я догадалась, на линии должен быть один из наших недавних товарищей из сил обороны, капитаны его отряд. Но база в данный момент должна быть в состоянии войны. Что бы это могло быть? Я ценю это предложение, но нет. Да, я попробую поговорить с матерью. Хорошо. Я свяжусь с вами позже. Когда он закончил звонок, на него смотрела уже не только я. Повернувшись, как сама, которая сидела на диване, а не поднялся и поклонился. Мадам. Этот человек так обращался к своей настоящей матери. Почему в такое время ко мне снова вернулась эта боль, будто сердце сжимается. боли, которую я никогда не чувствовала неделю назад. Мы получили предложение от капитана Казамы из военно-воздушной базы Онна, чтобы укрыться на базе. "Ха?" невольно я выпустила звук. Он лишь дважды с нами виделся, и лишь один раз это действительно была встреча. Тогда почему? Невероятные вещи накапливались друг за другом так, что мои эмоции почти перенапряглись, но сюрпризы не закончились на этом. "Мадам" Сакурасон протянула беспроводной блок голосовой связи, так называемую гарнитуру. Звонок от Майи сама. В этот раз я даже не сказала: "А, «э». звонок от тёти Какасама?" А Касама её тётя-близнецы. И по общему счёту для них не слишком необычно, чтобы разговаривать на но... это известный секрет среди Йотсубы, что у Касамы и тёти не очень хорошо ладят между собой. Они не перешли к открытой вражде, но их отношения чем-то похожи на холодную войну. Тогда почему же, даже когда Акасама не связалась с ней, перед моими глазами на её лице появился иной тип нервозности, Акасама взяла гарнитуру? «Алло, Майя?» «Да, это я». «Понятно». «Думаю, ты использовала своё влияние». «Но разве передвижение не опасно?» «Наверное». «Хорошо, благодарю». Закончив говорить, Акасама передала гарнитуру назад Сыкурэй-сан. «Мадам, что хотела сказать Майя сама?» Беря гарнитуру, Сакуре и Сан задала естественный вопрос. Она обеспечила нам убежище при силах обороны. Тогда звонок, который Тацио Кун получил только что, похоже на то. Но разве двигаться сейчас не будет опасно? Это я и сказала, но... Почему? Разве военное убежище не будет крепче и безопаснее, чем частное? Хотя мы не в официальном состоянии военных действий, против врага, который начал такое внезапное нападение... «Ожидать от них, что они будут придерживаться всех правил ведения войны, было бы слишком наивным». «Это, наверное, так». Видя мрачное выражение Акасомы и Сакурэй-сан, затем и Ани, похоже, единственное, кто не понимает ситуацию. «Но просить их, чтобы объяснили всё по крупицам, будет унизительно. Думаю, пока я просто помолчу». «Хотя это должно быть не было слишком сложным, но она приложила усилия, поэтому давайте попытаемся действовать так, как говорит Майя». «Тация». «Да». Ани, который всё это время просто стоял, резко огрызнулся. Но так как этот человек не сделал недовольное лицо, в действительности для меня не было причин, чтобы так подумать. «Свежись с капитаном и скажи ему, мы согласны. Также запроси машину, если возможно». «Конечно». Мне почти показалось, что вся мелочь была взвалена на Ани, но, вероятно, я просто слишком много думаю. Каким-то образом я этого ожидала». Солдат, который приехал, чтобы забрать нас на базу, был никем иным, как младшим капрелом Джозефом Хигаки. «Таце, извини, что заставили ждать. Джо, спасибо, что проделали весь этот путь». «Да ладно, парень, нет нужды быть столь формальным». Младший капрелл Хигаки показал яркую и весёлую улыбку. Ани, в отличие от него, выглядел слегка сдержанным, но всё равно был намного более выразительным, чем обычно. «Не важно, как на это посмотреть». но его отношение к этому младшему капралу, которого мы лишь недавно встретили, было более дружелюбным, чем то, которое он когда-либо выражал нашей семье. Поднятые брови Акасома были без сомнений не одобрением этого грубого поведения. Невозможно, чтобы она была недовольна, что Ани более открыт к остальным, чем к собственной семье, так ведь? Заметил он недовольное выражение Акасома или нетерпение Сакуре-сан, но младший капрал Хигаки убрал слишком дружеское отношение и, обращая на себя внимание, отдал честь. По приказу капитана Казамы, я здесь, чтобы забрать вас. Спасибо за ваши усилия. Пожалуйста, позаботьтесь о нас. Маам. Когда младший капрал доставил своё сообщение с несколько большим энтузиазмом, чем строго необходимо, Сакурею само ответила, чуть поморщившись. Младший капрал Хигаки не показал никаких признаков, что это заметил. По правде, я хотела бы быть более обеспокоенной раньше, но теперь я, по крайней мере, могла понять немного лучше, почему они были обеспокоены тем, как добираться до базы. Дороги заполнены эвакуирующимися гражданами, горя в сигнала застрявшего военного автомобиля, затерявшегося среди хаоса, сцена, которую я не видела. Будто остров в тишине затаил дыхание, на дорогах были лишь военные автомобили с тёмными тонированными стёклами. Атмосфера, вместо того, чтобы быть в состоянии тревоги, больше походила на военное положение. Хотя такое раньше я видела лишь по видео, поэтому я не могу точно сказать, правда ли это. Поехав в автомобиле сил обороны, Мани ни разу не остановились на пропускных пунктах и ни разу не попали под вражеский огонь, и беспришествие достигли базы. С начала атаки уже прошёл час, и несмотря на то, что их застал в расплох всё ещё неидентифицированный враг, морским и воздушным силам похоже удаётся держать их на береговой линии. Если нет актуальной информации о ситуации острова, то невозможно узнать, что на самом деле происходит, и придётся просто положиться на слово военных. Неожиданно мы были не единственными гражданскими которые были эвакуированы на базу. Хотя они и не исчислялись сотнями, количество людей было довольно небольшим. Кроме нас, в подземное убежище было сопроведено опять других гражданских. Это не моё дело, но я не перестаю удивляться, что с учётом угрозы нападения врага, можно ли вообще приглашать такое большое количество не связанных и бесполезных людей. Может быть, даже мы, даже я в конечном итоге буду вынужден сражаться. Я не могу просто положиться на Сакуре-сан. Акасама сидела на диване, всё ещё выздоравливая, и это долг Сакуре-сан её защищать. До сего дня у меня никогда не было боевого опыта, но мои способности боевой магии были оценены не меньше, чем у взрослого волшебника. Это была оценка Сакуре-сан, так что она достаточно надёжна. Но этого одного недостаточно, чтобы развеять мою тревогу. Я незаметно взглянул на соседнее сиденье. Они сидел на стуле возле меня. Как правило, он всегда стоит чуть в стороне сзади меня. Но сейчас мы сидели друг возле друга, чтобы не привлекать внимания. В его нагрудном кармане были спрятаны и готовы к активации в любое время два ката. Я не удивлена, что этот человек имеет что-то, что можно считать боевым опытом, но в отличие от меня, он имел много опыта убийства людей. И это было не мизерное число, вроде пяти или десяти. Я не видела такие сам со своими глазами, но так как нет никакой выгоды, чтобы лгать мне об этом, это безусловно правда. В поддержку этого опыта Ани был в идеальном самообладании. Его глаза не блуждали нервно, а его тело не тряслось. Глядя на Ани, моя тревога совсем немного растаяла. Ещё раз, думая это, я снова посмотрела. Почему-то наши глаза встретились. А? Что? Как? Ты в порядке, Миюки? Как и договаривались три дня назад, этот человек назвал меня Миюки. В отличие от того времени, не с притворным дружелюбием, на мягким нежным голосом Я рядом. Это жульничество. Я не знаю, какое выражение должна принять, я не знаю, какое выражение у меня прямо сейчас. Эй, возьми себя в руки. Это просто эффект высокого моста. Как дом ужасов. Стокгольмский синдром. Несколько отличается от этой ситуации, но в любом случае всё это в моей голове. Серьёзно, почему именно сейчас заигрывать с твоей настоящей сестрой неприемлемо? У него самого, наверное, не было такого намерения, но это вообще не имеет значения. Нет, скорее это просто приводит в ярость. Я взглянула на Ани, он внезапно поднялся. А? Неужели я действительно сделала такое неприятное лицо? На самом деле, будто чтобы не позволить моей идеалистической наивности усилиться, события развивались в быстром темпе. Я достаточно скоро это поняла.